Мики тихонько поскуливал, точно ему хотелось пожаловаться на свое одиночество. Если бы Лебо мог увидеть этого проклятого пса в ту минуту, когда его озарил свет негреющего солнца, он, пожалуй, утратил бы веру в победу Нетта. Ведь Микки, хотя ему отроду было только одиннадцать месяцев, успел вырасти в настоящего гиганта. Он весил шестьдесят фунтов. Но из этих шестидесяти фунтов на бесполезный жир не приходилось ничего. Его тело было поджарым и мускулистым, как у волка. Когда он бежал, на его массивные груди буграми вздувались тугие мышцы. Неутомимые ноги он унаследовал от своего отца Хилея, могучего гончего пса, а его челюсти дробили кости карибу с такой же легкостью, с какой-либо мог бы раздробить их при помощи камня.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 Силой он не уступал Нэта, который был вдвое старше его, но его сила сочеталась с удивительной хитростью и стремительностью, тогда как нета был лишён этих качеств, их в нем ничто не воспитало. Суровая школа дикой природы хорошо подготовила Микки к этому дню, которому суждено было стать роковым для него и для Нэта. Когда солнце зажгло лес холодным белым пламенем, Микки затрусил к охотничьей тропе Лебо.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 Там водилось очень много кроликов, и именно они чаще всего забирались в Кикеки Либо, в маленькие шалаши из лапника, которые траппер строил, чтобы приманку не заносило снегом. Кроликов было множество, и они выводили Либо из себя. При каждом обходе он обнаруживал кроликов кроликов двух из каждых трех капканов, которые ставил для поимки ценных пушных зверей. Однако в местах, где изобилуют кролики, водятся также пеканы и рыси. Вот почему Либо, хотя он и проклинал расплодившихся кроликов, на чем свет стоит, все-таки продолжал ставить ловушки именно в этом болоте. А теперь, помимо этой длинноухой чумы, его начала допекать одичавшая собака. Либо, предвкушая расправу с ненавистным псом, торопливо шагал по снегу, сверкающему блестками утреннего солнца, а за ним на поводке из сыромятного ремня бежал Неты, Когда Либо и Неты подошли к болоту, Микки в трех милях к западу от них обнюхивал первый кикет. Накануне утром он убил Пикана именно тут, но теперь кек был пуст. Исчез даже колышек для приманки, и не было заметно никаких признаков спрятанного капкана. Пробежав четверть мили, Микки осмотрел второй Кикек и обнаружил, что он тоже пуст. Это сбило его с толку, и он направился к третьему Кикеку. Но прежде чем приблизиться к шалашику, несколько минут недоверчиво нюхал воздух. Следов человека тут оказалось особенно много. Снег был плотно утоптан, а запах либо так сильно ударил ему в ноздри, что на мгновение Мики представилось, будто траппер прячется где-то совсем рядом. Потом Микки сделал несколько осторожных шагов вперед, заглянул в отверстие шалашика и увидел припавшего к земле большого кролика, который смотрел на него круглыми, испуганными глазами. Микки заподозрил какую-то опасность и остановился. Ему очень не понравилась поза вапуза старого кролика. Другие кролики, которых он находил в кике либо либо бились в капкане, либо лежали вытянувшись, почти замерзнув насмерть, либо болтались в волосяной петле. Но этот вопуз сидел, сжавшись в теплый пушистый комок. Дело в том, что этого кролика любой изловил руками в дупле упавшего дерева и привязал ремешком к колышку, а потом расставил чуть поодаль от него целое гнездо капканов и засыпал их снегом. Микки подходил к гибельной ловушке все ближе и ближе, несмотря на то, что ощущения надвигающейся опасности становились все сильнее. Вапус, словно завороженный его медленным, неотвратимым приближением, сидел неподвижно, как каменный. И тут Микки прыгнул.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 Однако капкан держал ее крепко. Микки грыз его, пока из пасти у него не полилась кровь. Он все еще продолжал эту неравную борьбу с холодной сталью, когда из ельника в двадцати шагах от шалашика вышли Леба и Неде. Траппер остановился. Он тяжело дышал, а его глаза горели злорадством. Он еще в двухстах шагах от кикека услышал лязганьи цепи, удерживающие капкан.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 Инстинктивно он разобрался в истинном положении вещей. Его врагами был человек и пес, а не эта холодная штука, схватившая его за ногу. Он все вспомнил так, словно это случилось вчера. Ему уже доводилось видеть человека с дубинкой в руке. а либо тоже сжимал в руке увесистую дубинку. Но Микки не испугался. Его пристальный взгляд был устремлен на собаку. Щетинистая шерсть у него на загривке встала дыбом. Все тело было напряжено. Микки услышал голос человека. «Хватай, Ванетта! Куси его!» Микки ждал, не шевелясь. Суровые уроки, преподанные ему лесной жизнью, научили его выжидать, наблюдать и пускать в ход хитрость. Он распластался на брюхе, положив нос между передними лапами. Его губы чуть-чуть приподнялись, слегка приоткрыв клыки, но он не рычал, и только в неподвижных глазах горели два огонька. Либо был поражен. Его вдруг охватило новое возбуждение, и он даже забыл о своем намерении отомстить этому псу за испорченные шкурки. Ему никогда не приходилось видеть, чтобы попавшие в капкан рысь, лиса или волк вели себя таким образом, и он еще не встречал собаки с такими глазами, как эти глаза, неподвижно смотревшие на Нета. Либо даже дышать перестал. Шаг за шагом, дюйм за дюймом подбирался Нета к своей жертве. Расстояние между ними все сокращалось. Десять шагов, восемь, шесть. Микки не шелохнулся, даже ни разу не моргнул. С тигриным рыком Нета кинулся на него. И тут произошло чудо, так по крайней мере показалось Жаку Лебо. с быстротой настолько молниеносной, что траппер почти не уловил этого движения. Микки проскочил под брюхом Нета на всю длину цепи, удерживавшей капкан, повернулся и вцепился Нета в горло. Все это не заняло и пяти секунд. Собаки упали в снег, а Лебо крепче сжал дубинку в руке и смотрел на них как завороженный.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 — Он совсем загрыз это пробормотал Либо, задыхаясь. — Нет, такой собаки я еще не видывал. Я его не убью, а возьму живьем, и он раздерет в клочья хваленую собаку Андре Дюрана. В форте Огот он покажет этому ублюдку. — Черт, подери! Нета почти уже перестал хрипеть, и, подняв дубинку, Либо подбежал к собакам.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 Микки услышал смех Либо, полный свирепой радости. Дубинка в третий, в четвертый, в пятый раз валила его на землю, и Либо перестал смеяться, а в его глазах появилось что-то вроде страха. В шестой раз траппер промахнулся, и клыки Мики сомкнулись на его груди. Они разодрали толстую куртку и рубаху, точно папиросную бумагу, и располосовали кожу Лебо на десять дюймов выше, и они впились бы в горло траппера. Но глаза Мити были залиты кровью, и он плохо рассчитал прыжок. Перепуганный насмерть Лебо отчаянно завопил. «Нетта! Нетта! это, на это кричал траппер, бестолково размахивая дубинкой. Нетта не отозвался.